Глава семнадцатая На лбу Алексея выступили крупные капли пота. Глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Ты хоть понимаешь, что ты вышла замуж за финансового гения?» кричал он, размахивая смятыми листочками. «Ты даже не представляешь, как крупно тебе повезло!» От чего же не представляю?» пробубнила я в ответ. «Очень даже представляю!» «Влипла ты, Ритка!» – стучала в голове одна мысль. «Случайно познакомилась, случайно трахнулась и также случайно вышла замуж. Кому ты доверила свою жизнь?» Не говоря ни слова больше, я подошла к Алексею, выхватила у него бумаги из рук, положила их в секретер и закрыла его на ключ. А затем принялась одеваться. «Единственное, что мне хотелось, поскорее уйти из дома. Все равно куда» лишь бы уйти и побыть одной. Натянув на себя облегающее черное платье, я подошла к зеркалу и стала причесывать волосы. Алексей стоял рядом и смотрел на меня раздраженно. «И куда это ты собралась? Какая тебе разница? Ты бы хоть хозяйство свое прикрыл. Ну что за дурацкая манера ходить по квартире, в чем мать родила?» «Я у себя дома и буду ходить так, как считаю нужным». Мне нечего стесняться, Маргарита. Не забывай, что ты не один в квартире. А ты моя жена, так что потерпишь. Даже не пытаясь держать раздражение, я прошипела, как змея. Не советую тебе зарываться, муженек. Это моя квартира, а не твоя. У тебя есть свое жилье. Вот там и расхаживай, голиком. Схватив подвернувшуюся ему под руку шаль, Алексей завернулся в нее и, миролюбиво улыбаясь, сказал. «Ритуля, я давно хотел поговорить с тобой на эту тему. Надеюсь, ты меня пропишешь у себя?» «Как это пропишешь?» «От изумления я уронила расческу на пол». «Ну, жены часто прописывают своих мужей. Я не вижу в этом ничего особенного». «Но ведь у тебя есть жилье». «Видишь ли, Рита, я забыл предупредить тебя, что оно съемное. К сожалению, у меня нет жилья. Я купил себе московскую прописку в общаге при каком-то заводе». «Это не солидно. А теперь мне нужно сделать нормальную прописку. Дорогая, это не займет много времени. Ты напишешь заявление и отнесешь его в паспортный стол. Вот и все». «Да иди ты!» Сказала я, схватила сумку и выскочила из квартиры. Это ж надо было так влипнуть. До такого самородка, как мой драгоценный супруг, еще поискать нужно. На первом этаже я вышла из лифта и остановилась, чтобы достать из сумочки ключи. В дырочках почтового ящика что-то белело. Газет я не выписываю. Надоедливых разносчиков рекламы гоняет наша консьержка, баба Люся. «Может, письмо?» На лестничном пролете сзади меня раздались чьи-то шаги. Я оглянулась. Никого. Но все же ощущение, что кто-то следит за мной, не отпускало. Я попыталась успокоиться и подумала о том, что надо бы обязательно купить валерьяночки. В конце концов по лестнице могла спускаться безобидная старушка с хозяйственной сумкой в руках. Остановилась на минуточку передохнуть, вот я ее и не заметила. В почтовом ящике действительно оказалось письмо. Я повертела конверт в руках и с удивлением прочитала обратный адрес. Горлов, тупик, 18. В графе «От кого?» ничего не говорящая фамилия. Сидоренко, Е.А. На обороте в самом низу явно сделанная в попыхах надпись «Рити от Оксаны». Неужели от Ксюши? На лестнице опять раздались чьи-то шаги. Я опять оглянулась и опять никого не заметила. На бабушку с сумкой, пожалуй, не похоже. К тому же бабушка поедет на лифте. Зачем ей спускаться пешком? Не распечатывая конверт, я сунула его в карман. Громко хлопнув дверью, вышла из подъезда, села в машину и поехала, куда глаза глядят. А точнее, в ближайший бар читать Ксюшино послание. В сумке мелодично зазвонил мобильник. «Слушаю», — достав его, ответила я. «Риточка, это я, Алексей. Не задерживайся, дорогая, и приезжай скорей. Сегодня выходной как-никак. Послушай, как ты посмотришь на то, чтобы поужинать в японском ресторане?» «Отрицательно. У меня изжога от японской кухни». Скажи, неужели ты всерьез на меня обиделась? Я уже не в том возрасте, чтобы всерьез обижаться. Рита, пойми, я твой друг, и я хочу найти с тобой взаимопонимание. Ты знаешь, что я сейчас сделал? В очередной раз проверил мои бухгалтерские книги? Нет, дорогая, я посчитал, сколько у тебя трусов. Что? Я посчитал, сколько у тебя трусов. — Риточка, но это же ненормально. Как выяснилось, у тебя 57 пар. Зачем тебе столько? А сейчас я собираюсь пересчитать твои сапоги. Боже, я уже представляю эту цифру. В общем, дорогая, больше никаких покупок. Будешь донашивать то, что имеешь. Кстати, некоторые твои вещи можно продать и отложить вырученные деньги. Услышав это, я просто чудом не слетела со стула. «Вот что, придурок однотрусовый!» — с презрением произнесла я. «Слушай меня внимательно. Если ты будешь шарить в моих шкафах...» «В наших шкафах!» — перебил меня Алексей. «И не шарить, а производить ревизию!» «В моих шкафах!» — поправила его я и закончила фразу. «То мне придется взять плоскогубцы и повыдергивать тебе ногти вместе с пальцами. Понял? а я забью тебя до смерти, если ты и впредь будешь разговаривать со мной в таком непозволительном тоне. Когда я решил связать с тобой свою судьбу, я и не думал, что ты такая идиотка. Я просто хочу тебе помочь вылезти из дерьма, в которое ты попала по собственному недомыслию. И в какое же дерьмо я попала? В обыкновенное. Во-первых, ты ничего не смыслишь в бизнесе. Во-вторых, Тебя постоянно обманывают. А в-третьих, ты не умеешь правильно расходовать деньги. Но я готов, Рита, все исправить. Я буду служить тебе верой и правдой. Я буду заботиться о тебе. И вскоре ты станешь самой счастливой женщиной на свете. Доверься мне, дорогая. И у тебя никогда больше не будет финансовых неурядиц. Не выдержав, я отключила мобильник и спрятала его обратно в сумочку. Затем сделала глоток ароматного турецкого кофе и распечатала, наконец, письмо. Полудетские Ксюшины каракули заставили меня улыбнуться. А все-таки здорово мы тогда повеселились. «Ритка, привет! Ужасно скучаю без тебя. Адрес твой узнала чудом. Одна девочка подсказала. Она у тебя работала несколько месяцев назад. Оказывается, ты у нас важная персона. Но это не главное». Главное, что ты никогда не кичишься своей должностью. Молодец. Несколько слов о себе. Кукую по-прежнему в СИЗО. Боюсь, что застряла здесь надолго. До суда, как до конца света. Увы, правосудие не любит торопиться. Народу в камере уйма. Есть и бомжихи, от которых разит по-страшному. Есть и такие, как ты. Вполне респектабельные дамочки. Спим в повалку. Бывают дни, когда приходится очередь на нары занимать. И все же, говорят, здесь лучше, чем на зоне. Если заболеешь, то положат в местный лазаретик, без особых проблем, в одну палату с туберкулезницей. Вот так-то, моя дорогая подружка. Лесбиянок тут редко, немеренно. Ночью надо держать ухо востро, того и гляди в трусики залезут. Но меня пугает даже не это, а полнейшая неизвестность. Интересно, сколько лет мне дадут? Наверное, много, ведь я убийца. Хотя не считаю себя таковой. Если честно, Ритусик, я здесь постоянно плачу. Сказал бы мне кто раньше, что я сюда попаду, я бы сочла это за дурную шутку. Но теперь... Правду говорят люди, от сумы до от тюрьмы не зарекайся. Почти каждую ночь, подружка, я здесь вижу сны. Сегодня вот мама приснилась. Уложили мы с ней спать моего ребеночка и сели пить зеленый чай. А где чай, там и сплетни. Мы с ней так часто сидели, болтали о том и о сем. Ох, и счастливая же я была совсем недавно. А теперь у меня клеймо будет на всю жизнь, зэчка. Знаешь, как это страшно. Даже на свободе я буду чувствовать себя человеком второго сорта. Нормальные люди от меня шарахаться будут. И кто только эти СИЗО придумал. Ведь в подобных учреждениях человека не исправляют, а только озлобляют, заставляют его ненавидеть весь мир. А как ты думаешь, Ритка, мама меня простит? Наверное, да. Родители всегда прощают своих детей. На то они и родители». В этой жизни любой может оступиться. Тревожит другое. Простит ли меня мой ребенок, когда вырастет? Сможет ли он меня понять? Ритка, а я тебе, между прочим, завидую черной завистью. Ты можешь свободно ходить по улицам, дышать свежим воздухом, покупать мороженое, пить виски. Это так здорово! Я бы сейчас за глоток хорошего виски полжизни отдала. А до СИЗО, Ритусик, Я очень любила одиночество. Но тут об этом приходится только мечтать. Семьдесят человек в камере. Сама подумай. А еще мне стало казаться, что я деградирую. Ведь тут как на необитаемом острове. Никаких новостей. Если Бог есть, Он обязательно сделает так, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Долго я не протяну. От отчаяния хочется наложить на себя руки. Но я не сделаю этого, ведь у меня маленький ребенок. Ума не приложу, как он там без меня. Иногда я закрываю глаза и представляю, как глажу его по головке, говорю ласковые слова. Мало того, что отца нет, так еще и матери лишили. Боже мой, впереди столько праздников! Новый год, Рождество, день рождения. Страшно встречать их здесь, очень страшно. Мне еще никогда в жизни не доводилось видеть столько грустных женских глаз. Каждый из нас переживает свою боль в одиночку. Даже самые отпетые, а здесь таких много. Днем они издеваются над теми, кто послабее, а по ночам плачут в подушку. Я потихоньку учусь здесь быть сильной, редко, Стараюсь в обиду себя не давать. Драться вот и то научилась». А еще я мечтаю о том, чтобы сходить в церковь и заказать молебен за здравие мамы и дочки. Да и просто у иконы Матери Божьей постоять, прикоснуться к ней губами. Я эту икону очень люблю, могу на нее часами смотреть. Богородица такая красивая, а самое главное чистая. Риточка, то, что я проституткой работала, я и не пытаюсь скрывать. Думаешь, мне стыдно? Да нисколечко. Это пусть нашему государству будет стыдно, что оно таких вот, как я, несчастных матерей-одиночек, вынуждает на панель выходить, что у нас детские деньги нужно с боем выколачивать, а когда их получишь, даже не знаешь, плакать или смеяться, потому что на один поход в магазин и то не хватит. А с мужем моего бывшего, как с гуся вода, Это раньше, в советские времена мужика за неуплату алиментов могли и в тюрьму посадить, а теперь до этого нет никому дела. У меня ребенок сильно болеет, понимаешь, с рождения самого. А сейчас лекарство таких денег стоит, что лучше вообще не болеть, а сдохнуть сразу и чтобы не мучиться. Куда я только не устраивалась на работу, Ритусик. Но везде такая зарплата. Депутатом бы такую. Если ты думаешь, редко, что я ищу себе оправдания, то это вовсе не так. Я того китайца и в самом деле любила. Так любила, что до сих пор в жар бросает. Любить можно кого угодно, даже китайца, поверь мне. А почему убила? Может и вправду говорят, что от любви до ненависти один шаг. И еще, Ритулька, послушай доброго совета. Береги свои чувства, не растрачивай их попусту. И эмоции не распыляй. Грохнешь кого-нибудь в состоянии аффекта, а потом будешь жалеть всю жизнь. Пусть уж дышат кабели. Ну вот, наверное, и все. Спасибо, что дочитала до конца. Письмо тебе отправит добрый человек. А вообще нам писать не разрешают. Вот ведь попала, девчонка, тяжело вздохнув, Я расплатилась за кофе и вышла на улицу.